«Они бежали», — сказал он, — успокоили свою совесть и сэкономили на этом целых десять центов, не удосужившись даже купить ему пачку табаку в знак того, что простили его. «Да», — сказала мама, — «ты не думай об этом». Но ведь это все равно, что сказать «держись» человеку, который висит над пропастью, уцепившись одной рукой за выступ скалы. Ничего другого он сейчас и не жаждет, как не думать, отойти в ничто, в сон, какая бы кроха этого ничто ему не осталась. Вот вчера вечером уж как ему хотелось спать, и он мог бы заснуть, но у него не было времени. И сейчас никогда ему еще так не хотелось спать, и времени сколько угодно — Целых пятнадцать минут, а может быть, пятнадцать дней или пятнадцать лет. Никто даже ведь не знает, потому что никто ничего не может сделать. Разве только можно надеяться, что Кроуфорд Гаури сам соизволит явиться в город, разыщет шерифа и скажет «Правильно, я это сделал, потому что все, что у них есть, Это Лукас, который сказал, что Винсен Гаури был убит не из Кольта 41 калибра, или, во всяком случае, не из его, Лукаса Кольта, да Бедди Маккалем, который еще неизвестно, то ли скажет, то ли нет. Да, я променял 25 лет тому назад Кроуфорду Гаури немецкий пистолет. Нет даже Винсона Гаури, Если из Мэнфиса явится полиция, свидетельствовать, какой пулей он убит, потому что ведь шериф позволил старику Гаури увести его домой, смыть песок и похоронить еще раз завтра. И уж теперь Кэмптон с дядей могут завтра же ночью поехать и выкопать его. Только он разучился спать, или может быть и в этом-то все и дело. Он боится упустить в ничто то немногое, что у него еще осталось. Ничего в сущности, ни скорби, которая запомнилась бы, ни жалости, ни даже ощущений стыда, ни утверждения бессмертных человеческих чаяний от человека к человеку через очищение жалостью и стыдом. Нет. Вместо всего этого только старик, для которого скорбь не есть нечто присущее ему самому, а просто некое временное, из ряда вон выходящее явление. Убийство сына рывком перевернул на спину чужое мертвое тело, и не за тем, чтобы утешить его немой обличительный вопль, взывающий ни к состраданию, ни к мести, а к справедливости, но только за тем, чтобы увериться, что это не тот, и крикнуть не смутять громко, бодро, да черт подери, это он самый Мангомери и лицо. Он ведь не ждал, что Лукаса в искупительном порыве вынесут из камеры высоко на плечах его друзят, чтобы дать почувствовать всю торжественность его оправдания, ну, скажем, на пьедестал памятника конфедератам, или, может быть, лучше, на балкон здания почты под шестом, на котором развивается национальный флаг, так же, как не ждал ничего такого для себя и Алика Сэмдера, и мисс Хебершем Он-то сам не только не хотел, не мог даже и подумать об этом, потому что это обратило бы в ничто, свело к нулю всю сумму того, что выпало ему на долю, свершить, ибо оно должно остаться безымянным, иначе оно потеряет всякую цену. Конечно, ему тоже хотелось бы оставить во времени след достойный человека, но и только, не больше какой-то след своей жизни на земле, но смиренно, вожидая, даже мечтая смиренно, по правде сказать, даже не надеясь ни на что, кроме как, а это, конечно, есть все, на какой-то выпавший ему безымянный случай совершить нечто сильное, Смелая, суровая, не только достойная человека, но и достойная занять место в летописи человеческих дел. И, как знать, может быть, даже прибавить еще одну безымянную кроху к ее пламенной бесстрашной суровости, в благодарность за то, что ему дано жить в то время, которое входит в нее. Вот только об этом он и мечтал, даже не надеясь по-настоящему готовый примириться с тем, что он упустил такой случай, потому что был недостоин. Но уж этого он, конечно, никак не ожидал. Ни жизнь человеческая, спасенная от смерти, или хотя бы смерть, избавленная от позора и поругания, и даже не отмена приговора, а просто вынужденная несостоявшаяся встреча. Ни подлость, пристыженная собственным постыдным провалом, Невоспоминание преисполненное смирения и гордости, о величии и унижении человеческого духа, не гордость мужества и пылкость и сострадание, не гордость, не суровость и скорбь, но сама суровость, униженная тем, чего она достигла, мужество и пылкость замаранные тем, с чем им пришлось столкнуться, лицо. Сборное лицо его земляков, уроженцев его родного края, его народа кровного, родного, с которым он был бы счастлив и горд оказаться достойным стать единым, несокрушимым оплотом против темного хаоса ночи. Лицо чудовищное, не алчно всеядное и даже не ненасытное, не обманувшееся в своих надеждах, даже недосадующее, не выжидающая, не ждущие, и даже не нуждающиеся в терпении, потому что вчера, сегодня и завтра суть есть, неделимое, одно. Вот так и дядя говорил еще два, три или, может быть, четыре года тому назад, и чем он становился взрослее, тем он все больше убеждался, что так вот оно и все и было, как говорил дядя. Ты понимаешь все это сейчас. Вчера не кончится, пока не наступит завтра. А завтра началось десятки тысяч лет тому назад. Для каждого 14-летнего подростка-южанина не однажды, а когда бы он не пожелал, наступает минута,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 и ждет команды Лонг-Стрита. И все сейчас на весах. Это еще не произошло, даже не началось. И не только не началось, но еще есть время не начинать, не выступать против того положения тех обстоятельств, которые заставили задуматься не только Гарнета, Кемпера, Армстида и Уилкокса, а многих других. И все же оно начнется. Мы все знаем это. Мы слишком далеко зашли и слишком много поставили на карту. В эту минуту даже и четырнадцатилетний летний подросток, не задумываясь, скажет. Вот сейчас. Быть может, как раз сейчас, когда можно столько потерять или столько выиграть. Пенсильванию, Мэриленд, весь мир и золотой купол самого Вашингтона увенчает безумную, немыслимую победу, отчаянную игру на ставку двухлетней давности. Или, скажем, для кого-нибудь, кто плавал, ну хотя бы на парусном челне, момент 1492 года, когда кто-то подумал «Вот, вот он!» Последний необратимый предел. Повернуть сейчас назад — И без оглядки домой, или плыть неуклонно вперед, и либо найти землю, либо не зринуться через ревущий край света».